Увлеченная всеми этими книгами, я сказала, что сама хотела бы попытаться написать детективный роман. «Не думаю, что у тебя получится», — сказала Мэдж. «Это слишком трудно. Я уже думала об этом. А мне бы все-таки хотелось попробовать». «Держу пари, что ты не сможешь», — сказала Мэдж. На этом мы и остановились. Мы не заключили настоящего пари, но слова были произнесены. С этого момента я воспламенилась решимостью написать детективный роман. Дальше этого дела не пошло. И я не начала ни писать, ни обдумывать мой будущий роман. Но семя было брошено. В тайниках подсознания, где книги, которые я собираюсь написать, поселяются задолго до того, как зерно прорастает, Прочно укоренилась идея. В один прекрасный день я напишу детективный роман. Глава восьмая. Мы с Реджи регулярно переписывались. Я сообщала ему местные новости и отчаянно старалась писать письма как можно интереснее. Хотя письма никогда не были моим коньком. Примером мастерства в эпистолярном жанре, конечно же, были письма Мэдж, образцы этого искусства. Она могла сочинить великолепную историю на ровном месте, всегда ей завидовала. Письма моего дорогого Реджи ничуть не отличались от его манеры разговаривать, приятной и ободряющей. Он постоянно настаивал на том, чтобы я побольше развлекалась. «Умоляю вас, Агата, не сидите дома». «Предаваясь черной меланхолии, не думайте, что мне этого хочется, совсем нет. Вы должны выходить, видеть людей, ездить на танцы, приемы и балы. Я хочу, чтобы вы использовали все шансы, которые пошлет вам судьба, прежде чем мы поженимся Задним числом я ловлю себя на мысли, не была ли я слегка разочарована такими советами. Не думаю, чтобы я сознавала это тогда, но приятно ли это в действительности, когда вас буквально выгоняют из дома, заставляют видеться с другими людьми, думать только о себе, каков совет? Разве любая женщина не предпочла бы на моем месте хоть какие-нибудь признаки ревности? Например, что это за тип, такой-то и такой-то, о котором вы то и дело пишете? Вы не слишком симпатизируете ему, я надеюсь? Не входит ли... Ревность в понятии секса. Можем ли мы проявлять себя в этой сфере совершенно лишенными эгоизма или чужая душа потемки, и мы вкладываем в нее нечто несуществующее? Я не часто ходила на танцы, потому что без машины бессмысленно было принимать приглашения в дома, находившиеся дальше мили или двух от нас. Наемные кэп или машина стоили слишком дорого, Эту роскошь можно было себе позволить только в исключительных случаях. Но бывало, что девушек не хватало, и тогда за мной приезжали, а потом отвозили домой. Однажды в Чадле для членов эксетерского гарнизона давали бал Клиффорды. Они попросили кое-кого из своих друзей привести на бал одну или двух подходящих девушек. Мой стародавний недруг, капитан Трейверс, Вышедший теперь в отставку и живший со своей женой в чадле предложил им пригласить меня. Служивший в детстве моей любимой мишенью, он со временем стал близким другом моей семьи. Я очень обрадовалась, когда позвонила его жена и пригласила меня приехать к ним, чтобы потом отправиться на танцы к Лиффордам.